Глава 13. Беседа. Алиса. Рыжий оказался человеком. Ну, почти. На мои многочисленные вопросы он закатывал красивые зелёные глаза, снисходительно фыркал, но отвечал, приводя наглядные примеры. Кроме того, он не забывал о моих потребностях, вовремя угощая меня сладкими булочками или предлагая прохладительные напитки. Но главное, Он не продал меня аренду. Спасибо, искренне сказала я, вытираясь огромным полотенцем. Мне было безумно приятно ощущать его ненавязчивую заботу. Отдельную благодарность я испытывала за то, что он всё же позволил мне искупаться в океане. Не такой ты и засранец, как я думала, призналась я, чтобы сбить пафос момента. Фарат откинул голову и громко рассмеялся. "Заставляй меня засмотреться на него". "Да чего же, парниша, улыбка, делая без того красивое лицо неотразимым. На гладких щеках появились озорные ямочки, яркие глаза прикрывались веером пушистых ресниц цвета тёмной меди, а губы. Так, надо выбросить все глупости из головы. Все драконы красивы. Их создатель нисколько не ленился. Давай, жизнь своим детям. Вот только не думаю, что отношение кого-то из этих наглых ящериц могло кардинально измениться от одной прогулки. Куда дальше? громко спросила я, передеваясь всё в той же сторожке. Перед этим фарс снова очистил меня своей магией. Удобная вещь волшебство. Жаль, что во мне оно не обнаружилось. Может, попросить потом какие-нибудь способности у Драгоса на постоялый двор? Айсаны дарил, наверняка уже нас ждали. С некоторым сомнением изрёк рыжий: "Заставляй меня фыркнуть. Ты сам в это веришь, господин Едышка, и его темнейшество были бы рады от меня избавиться самым радикальным образом. По тебе они тоже вряд ли скучают", сказала я, но послушно последовала за Фарадом. в трёхколёсной повозке местного такси. "Пожалуй, только в этой ситуации нам всё равно придётся действовать сообща. Путь предстоит долгий, а у тебя обнаружилась неутешительная привычка находить навязчивых поклонников", заявил рыжий. "У меня? Ты сам меня привёл на встречу с Рэндом", возмутилась я. "Раньше его не особенно интересовали мои спутницы", задумчиво отозвался Фар. Мысли о многочисленных спутнях крыжова мне удовольствия не добавила. Этот умён, селён любимиц женщин, наверняка не соврал об их количестве. Остальной путь до постоялого двора мы проделали молча. Признаться честно, я немного устала, поэтому выбросила из головы все глупости и сонно разглядывала новый, удивительный мир, в котором мне посчастливилось оказаться. О чём размышлял Фарат? остаётся загадкой полагаю о том, что он будет делать, когда вновь обретёт свободу. Постоялый двор изрядно отличался от моего представления о гостиничном бизнесе, чем-то он напоминал памятную таверну, в которой меня накормили по прибытии в этот мир. Только кроме первого этажа имел ещё второй, где располагались номера, и пристройку со стойлами для лошадей. этих благородных животных использовали гораздо реже, чем самоходные повозки разных конфигураций, но богатые путешественники предпочитали именно их. Дарл и Айсон ожидали нас за одним из столов. Брюнет медленно пил уже знакомый мне кав, а ледышка вяло ковырялся в тарелке с жарким. "Вы долго", недовольно буркнул чёрненький, окидывая меня любопытным взглядом. В отличие от Фарада, его мое преображение с помощью Милинды и Эбигейлы не особенно впечатлило. Белобрысы вообще проигнорировал наше появление, что-то высматривая в мерцающей поверхности небольшого зеркала. Нам некуда было спешить, отозвался рыжий. То есть то, что мы вас ждём, это не повод поторопиться, среагировал блондин, откладывая свой артефакт. Мог бы не ждать. Нам нянька не нужна, не менее раздражённо ответил Фар. Парни, извините, но я устала. Если вы не возражаете, я бы поднялась в комнату, сказала я, не желая портить себе настроение их бесконечной грязнёй. Брюнет молча взмахнул рукой, и ко мне по воздуху приплыл ключ с номером 13 на большом круглом брелке. Ну, хорошо, что я не суеверная. "Спасибо, чёрненький", сказала я, подхватывая передачу. Фарад хрюкнул, подавившись кофе, который подала ему услужливая молодая официантка. "Дарил. Дарил Нуар", недовольно представился брюнет. "Спокойной ночи, Дарил Фарад и беленький", скопировав легматичный тон темнیشства, отозвалась я, наслаждаясь скрипом зубов блондина. Миновав лестницу, я попала в узкий коридор со множеством одинаковых дверей. Быстро нашла свою комнату с символичным номером 13 и открыла её, осматриваясь. В помещении приятно пахло морёным деревом и лимонным маслом. Небольшая спаленка, но чистая и вполне уютная. Широко зевнула, только сейчас понимая, насколько я устала за этот бесконечный день. План дальнейших действий был предельно прост: ванна, передевание и сон. Чёрт, рюкзачок остался у Фарада, досадливо ругнулась я вслух. Не стала запирать дверь, в конце концов, там пока моих вещей не было, и поспешила на зад к лестнице, но замерла на верхней ступеньке, услышав беседу моих драконов. Какого орка ты снят церемонился, Лесфера? Хочешь, чтобы этот Подарочек, уселся нам на шею со своими бесконечными претензиями и жалобами, или урок из Беллы, Ирмы и Савы не ты не усвоил, недовольно спросил Айсон. Алисе не показалось мне избалованной дурочкой, вяло оправдывался рыжий. О, она уже стала Алисой, а не проблемой. Может, тебе напомнить о том, что это человечка в отличие от предыдущих драконец уже наша супруга? И может диктовать свои условия? Или ты забыла горемя, обещанным ей и Вейли? Нет, если тебе нравится быть её наложником, то не стесняйся, начинай присмыкаться перед ней. А я пас. Лучше потерять золото, чем честь рода, распекал огненного дарыл. По-моему, девушка такая же жертва обстоятельств, как и мы. Не стоит делать из неё врага. Она довольно мила. Кстати, она передумала насчёт нашего золота. Сказала, что ей ничего не нужно. Как-то неуверенно ответил Фарад. И ты поверил? Похоже, ты в её присутствии явно не той головой думаешь. Что, так понравилось человечка? Очень недальновидно. Представь, в кого она превратится через каких-нибудь полвека. Вы как хотите. А я планирую избавиться от этого подарочка хранителя как можно скорее. Надоел, драгость со своей инициативой. Ехидно добавил Айсон, заставляя что-то внутри болезненно сжаться. Глупо было надеяться, что эти трое проблемных красавчиков могут передумать. Это ты, Алиса, размечталась, стоило рыжим у тебе улыбнуться без издёвки, подумала я. Раз вы считаете, что справились бы с ситуацией лучше, то сами возитесь с девчонкой. А у меня есть дела поважнее, раздражённо ответил Фарад. Я тоже решила, что услышала уже достаточно. Поэтому, нацепив на лицо дебильно-безоблатную улыбку, направилась вниз за своим волшебным рюкзачком.